Я мчался следом, мстительно бормоча. А вот как сбегу от тебя во время прогулки темным путем, то-то ты тогда наплачешься. В общем, если вы ведете малоподвижный образ жизни и страдаете, не имея под рукой постоянного объекта для бессмысленных угроз, овчарка пустых земель — идеальная собака для вас. От всего сердца рекомендую. Однако до нужной двери я все-таки добрался живым. И, как положено герою, в финале трудного пути — узнал тайну. Даже целых две. Во-первых, у Базилио гость, а во-вторых, наш благовоспитный, но чудающий принимает своих гостей в кабинете. В моём, конечно, потому что выделить Базилио личный кабинет я пока не догадался. И совершенно зря. В отличие от меня, он знает, как следует использовать подобные помещения. Впрочем, мой кабинет это громко сказано. Пользовался я им за всё время жизни в магнатом доме раз 10 от силы. «Просто вечно забываю о его существовании. Да и зачем скитаться по коридорам, когда гостиная, вот она, сразу за входной дверью? Очень удобно, и никто не заблудится», — так я рассуждал. Но умница Базилио не привык пасовать перед трудностями, поэтому сидел в кабинете. Правда, не в кресле, куда вряд ли втиснулись бы его рыбье тело, лисий хвост и неизменно следующие за ним Армстронг и Элла, а на подоконнике». Кресло же занимал седой старик в невзрачном сером лоохе. Умеет наш король в гости наряжаться, что тут скажешь. Хорошо, что Джуфин меня заранее предупредил, а то в жизни не догадался бы. Эти двое так увлеклись беседой, что не заметили нашего появления. Благо, Друппи не ринулся с ними обниматься, а преданно прижался к моей ноге. Так кто из драконов проглотил принцессу? Озартно спрашивал Базилио. Конечно, Крумбибо. — отвечал гость, — поскольку очевидно, что один из пары Алай-Бар-Мар-Геруш говорит правду, остальные, согласно условиям задачи, гарантированно лгут. И если Крум-Бибо прямо заявляет, что не глотал принцессу... — Правильно! Базилио на радостях чуть с подоконника не свалился и одобрительно добавил. — Вы такой же умный, как сэр Мелифара. Это сравнение чрезвычайно мне льстит. В этот самый момент они меня и заметили, и оба ужасно смутились. Я почувствовал себя строгим отцом, не вовремя вернувшимся со службы и внезапно обнаружившим, что дому ему никто особо не рад. Это старший помощник придворного профессора о вещественных иллюзий, затараторил Базилио. Он специально пришёл со мной познакомиться, потому что обо мне, оказывается, рассказывают удивительные вещи. Представляете, сэр Макс. Примерно представляю, вздохнул я. и поспешно добавил Я очень рад и ни за что не стал бы вас беспокоить если бы не древняя традиция этого дома подавать всем гостям разнообразные волшебные напитки которые я добываю из другого мира вот так быстренько сунул руку под ближайшее кресло извлёк из щели между мирами очередной кувшин клубничного комбота и торжественно выдрузил его на стол Тщательно замаскированное величие наградило меня таким взглядом, что я впервые в жизни ощутил себя спасителем отечества. Очень странное, надо сказать, чувство, как будто все дела на 1000 лет вперёд, включая неотложные сегодняшние, уже сделано. Осталось быстренько посетить торжественную церемонию открытия собственного памятника, а потом только возлежать на лаврах. Можно с книжкой. А вы посидите с нами, Сэр Макс, спросил Базелио. и тоном коварного соблазнителя добавил мы решаем интересные задачки в принципе этого вполне достаточно чтобы я пулей вылетел вон меня спас король ласково сказал что ещё усара макс полный дел дружок поэтому придётся нам с тобой его отпустить